Слава вторая. Ещё об Эвелнах. 4 мая 2022 года. Как бы чувствовал себя Эвелн, которого годовой маршрут выпаса оленей больше некоторых европейских государств, попав на дачный участок в шесть соток, где соседи годами ведут ожесточённую войну из-за поставленного на полметра не там забора? Он бы, наверное, решил, что попал в ад. А после прохождения шока стал бы думать, как быстрее вырваться отсюда, чтобы жить и умереть на воле. А житель Подмосковья так попал в ад, думал бы, попав в зимнюю тундру, как бы быстрее на свой огороженный участок. Запад есть запад, восток есть восток. 2 февраля 1999 года очислил девушку Эвелнко с отделения психологии, тогда работал и завкафедрой, и деканом гуманитарного факультета Магаданского университета. Смысла тянуть не было. Много занятий пропущено, две пересдачи, книг не читает, знания не увеличиваются, только чуть из разговоров с однокурсницами. А летом смотрел в походе, тогда был еще и председателем турклуба факультета, энтузиазма много было в работе со студентами, как она терпеливо и умело чистит кету. Большая, килограммов 4,7 рыба, семейства Лососёвых. Много нас человек 15 было и думал, какая красивая, трудолюбивая и старательная девушка. Большинство сокурсниц уклонились от чистки. Фотосъёмка – стандартный способ уклонения студентов от работ в походе. У них видители художественное видение и творческое вдохновение именно сейчас. По договорённости с тургруппой таких больше в походы не зовём но она спокойно занималась общеполезной работой. Не хотел отчислять, разговаривал с ней несколько раз. Она спокойно говорила, я всегда так два-три дня в неделю училась и в школе. Все равно все учебники не прочитаешь, всем же выдали аттестаты. Переведусь на Петфак, там не заставляют и прочее. Ее землячка из другого поселка успешно учится, но у этой хорошей девушки нет привычки регулярно учиться. Думаю, со школой не повезло. Дай Бог, чтобы в жизни повезло. 4 марта 2015 года. Случай с Ольвелькутом. Если штормом оторвало лед от берега, нужно уходить по льду в море. Не рекомендация, пересказ, держаться торосов. Попросил у духов, послали Нерпу. Вынесло на остров, это знак. 24 марта 2017 года. Почему у вас короче продолжительность жизни? Не меняем с возрастом образ жизни. В смысле? Другой жизни нет. Пожилой Эвелн не садится на диван с пультом от ТВ или клавиатурой, не носит пузо по дачной дорожке вокруг шашлычницы. Сам бы зарезался от такого позора. То есть он так же охотится, как и молодой? Так же ходит в море, лезет покруче, не боится медведя. А женщины? Женщины, как и у вас, живут дольше на определенный период. Зачем им это? Ждут, когда внуки перестанут быть беспомощными. Мысли. Работа с коренными малочисленными народами Севера должна быть не только выравниванием, восстановлением не только декоративных традиций, а уникального пути духовного развития. 21 марта 2017 года. Однажды, находясь в полусне, шаман учился почти четыре года на юридическом факультете МГУ еще в царское время и после много где учился, но почти сто лет живет здесь, проговорил следующий текст «Наставление. Если этот мир во сне разрушится, можно вернуться к моменту начала фатальности сна и изменить параметр. На памяти ныне живущих это было дважды». Первый раз, когда американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, началась планетарная цепная реакция, и планета испарилась. Но я вернулся во сне к моменту до начала реакции и изменил этот параметр мира. В этой версии локальный взрыв не ведет к планетарной реакции. Второй раз при работе с адронным коллайдером. Для оптимизации уничтоженной запуском коллайдера версии пришлось изменить параметр относительности фотонов. Теперь фотоны этой галактики – организованное сообществом мыслящих частиц. Можно посчитать это проявлением шаманской болезни. Газет, гаджетов и интернета у него и в окрестности точно нет. Что значит этот текст? Шаман пояснять не стал. Не знаю. Духи. В разделе «Люрна. Звезды шамана» Эвелн понимает, что при этой жизни он может не успеть перейти в солнечное тело. Поэтому для него важен не результат, а пройденная к этой цели дистанция и набранная скорость тенденции активности.